Михаил Константинович Сидоров Внешняя история нашего героя не всегда привлекательна. Кулачные расправы, гомерические кутежи, аресты и побеги, но сама суть жизни достойна восхищения. Советский академик Губкин, отдавший себя поиском нефти в нашей стране, говорил – Побольше бы нам таких Сидоровых, и никто бы не осмелился назвать дореволюционную Россию страной отсталой. Очень хорошо, когда человек еще на заре юности ставит перед собой цель и потом всю жизнь достигает ее. В таких случаях он не останавливается до тех пор, пока не остановится его сердце. Люблю таких людей. Они отвечают моему представлению о человеке. А рассказ начинается уроком немецкого языка в Архангельской гимназии. Гэр Шреттер уселся за кафедру, глянул в кондуит. «Русише Швайне Михель Ситоров! Ответшай!» Крупный и плотный отрок в развалочку подошел к учителю и стал волтузить его кулаками, приговаривая при этом «вы». «Я тебе не Русиша, Швайн, я тебе не Михель!» Немец убежал, а гимназисты обступили Сидорова. «Ну, Мишка, спасайся, могут и в солдаты отдать!» «Беги скорее, швейцару уже за полицией послали!» Дядя Ксанфий Сидоров отыскал племянника на кладбище среди могил и фамильных склепов купечества. «Молодец! Отучился на славу, иди домой!» Гимназист поднялся с надгробного камня. Тоскливые серые тучи стремительно пролетали над древним Кремлем Архангельской. «Дядь Ксанфий!» — неожиданно прозвучал вопрос. «Скажи, где достать три миллиона? Да не бумажками, а чистым золотом!» «Три миллиона? С ума ты сошел, племяшк Да таких деньжищах мечтать-то страшно! Ты лучше думай, как жизнь свою дали налаживать. Ступай со мной!» Сейчас тебя выдерем во славу Божию. Уже вся родня собралась, наблюдать будут. Пошли, вздохнул Мишка. Пускай и дерут, что мне, не первый раз. Но я уже все продумал, дядя. Много лет спустя он писал. Нелегка наша задача. Нам предстоит борьба, и эта борьба будет жестокой. В Ленинградском музее Арктики висит портрет Сидорова, а в архивах Академии наук СССР хранятся несколько заколоченных ящиков с его бумагами. Слишком необъятен материал для размышлений о небывалой судьбе человека, желавшего освоить весь русский север, от Камчатки до архипелага Шпицбергена. Сейчас нам уже трудно представить капиталистами Третьяковым, основавшего картинную галерею, конетельного фабриканта Станиславского, создавшего знаменитый МХАТ, московского купца Бахрушина, растратившего свои богатства на устройство музея театрального искусства. Для нас имена этих людей связаны уже не с миллионами, которыми они владели, а с тем, во что они эти миллионы вложили. После Сидорова не осталось ни галереи, ни театра, ни музея. Зато Семенов-Тяньшанский говорил о нем так. «Тленами русского географического общества являются и султан Турецкий, и герцог Эдинбургский, и великие князья с их княгинями. Но один господин Сидоров стоит всех коронованных особ. Он осыпал русскую географию своим червонным золотом. Его жизнь, его романтика зовут русскую жизнь на север». Деда разорили иноземные купцы-проходчики. Банкротом умер и отец. Миша Сидоров перешел служить в контору дяди Ксанфия, но и того в скорости разорили. Так начиналась его жизнь. «Бумажку тебе надо б нахрипел дядя Ксанфий, бумажку какую-либо, чтобы видать было, каков ты человек». Сидоров экстерном сдал экзамены на звание домашнего учителя. Было тогда такое звание. Бумажка теперь имелась, но что с нее толку. Он уже заметил, что борьба с иностранным капиталом немыслима без получения кредитов. Но русским купцам Госбанк кредитов не отпускает. Не в меру экспансивный юноша сумел убедить архангельских толстосумов, что надо завести частный банк. Проект такого банка подписали и отправили на учреждение министру внутренних дел, а тот запросил губернатора Архангельска, мол, какой-то недоучка Сидоров хлопочет о банке. нужно ли вообще банк? Губернатор велел купцам подписаться под бумагой, что никакого банка Архангельску не надобно В страхе все подписались, не надо. Сидоров опять созвал купцов и стал их стыдить. Банк нужен, и вы сами признали это поначалу.